Из Мадраса после пятидесятидневного плавания Матиуш прибыл на Большие Зонские острова. Он первым из европейцев упоминает Суматру. «Здесь я, — говорит Адарика, — начал терять из виду полярную звезду, так как Земля ее заслоняла». Из этой фразы не нетрудно понять, что нашу планету наблюдательный чешский путешественник представлял себе в виде шара. Суматру он миновал морским путем с восточной стороны и оказался в порту Семаранг на острове Ява. Он отметил пышную тропическую природу острова, роскошь построек местных владык. Далее на пути монаха путешественника оказался Барнео, Калимантан, крупнейший из островов Большого зонского архипелага. Рассказывая о нем, Адарика в частности подробно описывает саговую пальму, из густого клеобразного сока который приготовляют муку и другую пищу. Он говорит также о духовых ружьях, которыми пользуются на охоте жители острова, имеются в виду духовые трубки со стрелами. С Барнео Матиуш направляется в Индокитай. но долго там не задерживается. Снова долгий морской переход, и вот, наконец, сын Средиземноморья ступил на китайскую землю, высадившись, очевидно, в Макао. Уже с первых шагов на этой земле он обращает внимание на то, что она богата хлебом, вином, рисом, мясом, рыбой и другими продуктами. По широкой извилистой реке Жемчужной, рукаву дельты Сидзяна, он поднимается к кантону Гуанчжоу, одному из древнейших городов и важнейших портов страны. Долины Жемчужной и Сидзяна — густо заселенный сельскохозяйственный район. Гость из далекой Европы, считавший Венецию образцом большого города, был поражен размерами кантона который, по его оценке, в три раза больше Венеции. Монах наблюдает кипучую жизнь города и, среди прочего, отмечает. Во всей Италии нет такого количества кораблей, сколько их в одном в этом городе. Он сравнивает и другие города Южного Китая с итальянскими. Величайшим городом в мире называет матиуш Хаджоу, Катусай. подобно Венеции, расположенной на берегу морского залива. Город имеет 100 миль в окружности, пишет Адарико, и насчитывает более 12 тысяч мостов. В те времена этот крупнейший торговый и ремесленный центр Китая славился в частности шелками. На побережье Южного Китая Матюша заинтересовал любопытный способ рыбной ловли с помощью бакланов — больших водоплавающих птиц. Привязанная веревкой баклана спускают на воду, тот ныряет, хватает рыбу, но проглотить ее не может, так как на шею ему надето узкое кольцо. Когда птица появляется на поверхности, улов у нее в буквальном смысле вытаскивают из горла. Азарика посетил ряд других больших городов Южного Китая, в том числе Нанкин. Отсюда, по Великому каналу, он добирается до Хонхе Река проходит через самую середину Китая, пишет он, и когда разливается, производит громадные разрушения, подобно реке По у Феррары. По Великому каналу Матюш прибыл в конечный пункт своего путешествия Пекин, тогдашний Ханбалык, город Хана. В Пекине он прожил три года, много узнал о Китае, много узнал о китайцах нового, о чем не пишет даже Марко Поло. Он рассказывает, например, о том, что признаком знатности у мужчин служат длинные ногти, а у красивых женщин Маленькие ножки, по этой причине матери, как только у них рождаются девочки, так сильно перевязывают им ступни, что те более не растут. Впервые Матиуша писал и судоходство на Великом канале. Вместе с другими католическими монахами, находившимися в Пекине, Матиуша по праздникам приглашали в императорский дворец. Наблюдая придворную жизнь, он отмечает, что у престола Багдыхана, проявляющего большую веротерпимость, толпятся и молятся за него люди разных народностей и вероисповеданий, христиане, магометане, буддисты, даосисты, последователи Конфуция и другие. Но Адарико понимал, что дело не столько в веротерпимости хана, сколько в его хитрости, окружая себя представителями покоренных народов, позволяя им молиться за свыше данного владыку, формируя из них свою гвардию, делившуюся на подразделения по языку, происхождению и религии, и тем самым разобщенную, великий хан обеспечивал прочность своего трона». Любопытна картина тронного заседания. Адарика говорит и о порядке его ведения и о степени близости каждого человека из окружения Багдыхана к своему владыке. Необычен блеск их одежд, головных уборов. Четыре секретаря, сидящие у ног Хубилая, тщательно записывают каждое его слово. Раболепна склоняется перед владыкой Тысячная придворная толпа. В столице Багдыхан живет лишь зимой. Летом весь двор переселяется на север, в его родную Монголию. Есть у Адарика некоторые сведения об административном устройстве страны, в средствах связи, организованные монгольскими правителями. Вся империя делится на 12 частей. Везде имеются подставы и гостиницы. Если донесения очень срочные, гонцы передвигаются на быстро бегающих верблюдах, дромадерах, а не на лошадях. Приближаясь к подставе, гонец трубит в рог. Из гостиницы сразу же выезжает следующий гонец. Таким образом, донесение доставлялось великому хану вместо месяца за один день приносили известия и скороходы подставы для них располагались через каждые три мили скороходы носили пояса с колокольчиками, звон которых извещал об их приближении в обратный путь ааеку отправился через провинции шанси сычуань и через тибет самое высокое и обширное в мире нагорье отличающееся крайней суровостью климата. «Жители этой страны живут в шатрах из черного войлока», пишет он, имея в виду кочевников-скотоводов. А Дарико интересует своеобразный быт и религия тибетцев, ламаизм, то есть северная ветвь буддизма, приближенного к местным, сходным шаманскими верованиям. Его многое удивляет. Вызывает в душе различные чувства. Он, например, не может спокойно смотреть на то, что людей в Тибете не хоронят, как принято у христиан, а, разрубив на части, оставляют на сиденье священным птицам грифом. А Дарико, по-видимому, посетил Лхасу, у него Гота, столицу Тибета. И если не был первым европейцем, побывавшим в ней... как считает английский исследователь Бейкер, то, по крайней мере, первым ее описал. Обобщая свои наблюдения Алхасе, Адарика говорит, «Их главный город очень красив и построен весь из белого камня, а его улицы хорошо вымощены». Точных сведений о пути Адарика на родину из Тибета нет. Из-за преждевременной кончины Он не успел ничего об этом рассказать. Предполагают, что он шел через Кабул, Афганистан, затем Харасан, Северный Иран, Тибрис, а оттуда прежним маршрутом в Венецию. На родину он вернулся через с половиной лет изнуренным и больным человеком. В мае 1330 года Адарико продиктовал в Падуя собрату-монаху рассказ о своих путевых наблюдениях и приключениях, а в самом начале 1331 года поехал с незаконченным отчетом к римскому папе. Однако на пути 14 января в Уденецком монастыре он скончался. Здесь же, в монастыре, присутствии множества людей его похоронили под алтарем как святого, хотя приобщили к лику святых значительно позже. Венецианский скульптор Филиппо де Санти изваял на его могиле мраморный памятник.